Короткие рассказы для детей. История 287 Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Книга притчей, 13 глава, 4 стих. Дорогие дети, приходя из школы, сразу ли вы выполняете домашнее задание? Многим родителям нужно быть обязательно рядом, когда их дети делают уроки. Без труда не вынешь и рыбку из пруда, говорит русская пословица. Трудолюбие дает хлеб, а лень – одну нужду. Говорят немцы. Одному мальчику, ученику начальных классов, трудно давалось учение. Часто отец сидел рядом и спрашивал, «Сколько будет дважды семь?» Мальчик говорил, «Это будет... это будет... Не гадай, а решай!» – возмущался отец. Итак, каждый раз выполнение домашней работы было большим мучением для всех. Теперь хочу рассказать вам один случай из моей школьной жизни. Однажды мне нужно было написать сочинение. Когда учитель объяснял эту тему, меня не было в школе, и я не знал, что мне писать. Мой двоюродный брат Был в то время уже известным адвокатом. Я отправился к нему за помощью. Он сел за машинку и напечатал сразу всё сочинение. Дома я всё переписал и на следующий день отдал учителю. Конечно, это был настоящий обман, ведь это сочинение написал не я, а мой двоюродный брат. Когда через несколько дней Учитель раздавал нам наши сочинения, каждый получил свою работу назад, только моя осталась у него. Оценки у всех были ужасными. Самые лучшие ученики получили тройки, другие двойки и даже единицы. Учитель спросил меня. «Юст, ты сам написал сочинение или кто-то помогал тебе?» Я встал и сказал, «Мне никто не помогал. Это сочинение написал мне мой двоюродный брат». «Ага», — сказал учитель, — «но за то, что ты такой честный, я все же ставлю тебе пятерку». А под сочинением я написал, «Составитель — хитрый старый лис». «Живи честно, дольше проживешь». «Скажи я неправду, учитель поставил бы мне двойку, а так я получил хорошую оценку». Не из лени, но из-за незнания темы это сочинение написал не я. Господь Бог тоже радуется прилежным детям. Он особенно их благословляет. Когда Бог вызывал творение из небытия, Он не отдыхал, пока не закончил все дело. Поэтому и мы должны всегда вовремя и точно выполнять наши задания. А теперь будем молиться и славить Господа за то, что Он величествен и всемогущ. Попросим Его помочь нам любить Его и исполнять то, что Ему угодно».